Концентрация маны превышает все известные показатели для разломов этого типа. А энергетическая сигнатура... Госпожа, я никогда не видел ничего подобного. — Покажите данные, — приказала Урелия. В этот момент она стала еще более властной и собранной. о вот что значит глава своего клана. Потрясающее впечатление. Джеральд протянул ей планшет. Пока она изучала информацию, я заметил, как ее глаза снова вспыхнули золотом. Интересно, что же она там увидела? Лицо Аурелии на мгновение застыло, затем она медленно повернулась ко мне. «Господин Торн», — в ее голосе появились новые нотки. «Не страх, нет, скорее предвкушение. Этот разлом, он уникален, подобного не было уже несколько лет. Энергетические показатели указывают на присутствие артефактов эпохи основателей, возможно, даже старше. И, я пожал плечами, хотя внутри задумался». Ария говорила еще давно, что «Эпоха Основателей» — это мое время. Времена, когда я и мои товарищи сражались с демнами. Правда, как это связано с разломами, я не совсем понимал. «Некоторые главы кланов захотят лично следовать этот разлом», — сказала Аурелия. «Максимус Маллигара точно не упустит шанс. Люций Аудиторе тоже заинтересуется. Он коллекционирует древние артефакты». «Другие тоже, возможно, будут, если кто-то свободен. Если же нет, то точно пошлют своих лучших охотников». «Весело будет», — хмыкнул я. «Целая толпа важных шишек в одном разломе. Надеюсь, не передерутся за добычу». «О, они весьма цивилизованы», — улыбнулся Аурелия. «Обычно». В течение следующего часа вокруг разлома кипела работа. Технический персонал клана Мерсер установил защитные барьеры, стабилизаторы и какие-то сканеры. Кайден бегал вокруг них, как ребенок, задавая миллион вопросов и делая заметки. «Итак», — аурели подошла ко мне, когда все было готово, — «тебя есть право первого входа. Снарядишь команду? Или, может, мне?» «Отлично!» — я поднялся и потянулся, прерывая ее. «Тень, пошли прогуляемся!» Пес радостно вскочил, хвост завилял, как пропеллер. Мерсер засмотрел на меня с крайней степенью удивления. «Подождите!» — Кайден бросился ко мне, озвучивая мысли женщины. «Ты же не можешь просто так войти. Нужна команда, поддержка, план!» «У меня есть план», — ответил я, проверяя меч. «Войти, убить все, что движется, выйти. Гениально в своей простоте. Может, оставлю чего нашим будущим высокопоставленным гостем, или же нет. Как получится?» — усмехнулся я. «Но это же с ранговый разлом!» «Тем интереснее!» Я подмигнул ему и направился к порталу. Подойдя к самой границе, я остановился. Фиолетовая энергия пульсировала, искрила, манила. Но в глубине чувствовалось что-то еще, что-то знакомое. Неприятно знакомое. «Ладно», — пробормотал я себе под нос, — «посмотрим, что там на этот раз». И шагнул в разлом. Переход оказался жестче обычного, словно проходишь через желе из молний. Секунда дезориентации, вот я уже на другой стороне. Первое, что я увидел, темное небо. Не черная, а именно темная, цвета старой запекшейся крови. Тяжелые тучи ползли по нему, изредка прорезаемые багровыми молниями. Воздух был плотным, влажным, с привкусом металла. Под ногами серая, потрескившаяся земля. Местами из трещин поднимался пар, местами сочилась какая-то черная жижа. Вдалеке виднелись скалы неправильной формы, похожие на огромные осколки разбитого стекла. Тень рядом зарычал. Шея стала дыбом. Он чувствовал то же, что и я. Этот мир был враждебным. Каждый камень, каждая песчинка излучала неприязнь к живому. Но больше всего внимания привлекала башня. Она возвышалась в центре этого проклятого места, уходя в кровавое небо так высоко, что вершина терялась в тучах. Черный камень, из которого она была построена, поглощал свет. Готическая архитектура, стрельчатые окна — Горгули на выступах, шпили и контрфорсы. Но это было не просто готика. Это была извращенная пародия на нее. Горгули двигались, медленно, едва заметно, но двигались. Поворачивали головы, следя за всем вокруг. Окна светились изнутри болезненным зеленым светом, пульсирующим в такт чему-то внутри башни. А сами стены... Они дышали. Едва заметно расширялись и сжимались, словно башня была не строением, а спящим организмом. И все это наводило на меня плохое предчувствие, но с выводами я не торопился. Надо убедиться, что мои догадки верны. Тень шел рядом, принюхиваясь и рыча. Но врагов не было. Вообще. Пустота. Ни монстров, ни ловушек, ни даже следов жизни. Только башня и мертвая земля вокруг. По мере приближения детали становились четче. Камни башни были покрыты рунами, древними, дошедшими еще с моих времен. Некоторые я узнавал — защита, сдерживание, подавление. Но большинство были искажены, переписаны, извращены до неузнаваемости. Массивные двери были приоткрыты. Щель шириной в метр, из которой тянуло холодом и чем-то еще. — Мастер, подождите! Я обернулся и чуть не выругался. — Кассиопея Наварра, наша новая, настоявшаяся воровка, бежала ко мне. — Какого черта ты здесь делаешь? — спросил я, когда она подбежала ближе. — Я... я решила последовать за вами. — выпалила она, тяжело дыша. — Вы же... так мой мастер. Я должна помогать. — Я не твой мастер, — поморщился я. — И вообще, как ты прошла через людей, Мерсер? — Вообще-то я мастер скрытности, если вы не забыли. — Смущенно улыбнулась девушка. — Но... Нотки гордости за собственные умения все же проскальзывали в голосе. «Зато в мыслительных процессах нет, раз ты решила, что лезть в эсранговый разлом — хорошая идея». «А вы полезли», — Дара слегка обвинительно бросила Касс. «У меня есть причины. И у меня тоже». Она выпрямилась. «Я хочу учиться у лучшего. А как я научусь, если буду сидеть дома?» Я посмотрел на нее. Короткие черные волосы с фиолетовыми прядями растрепались, Зеленые глаза горели решимостью, руки слегка дрожали. Не от страха, а от адреналина. «Ладно», — вздохнул я. «Но правила простые. Делай, что скажу, не геройствуешь, при первой опасности бежишь к выходу, поняла?» «Так точно, мастер!» — поклонилась она. «Позаботьтесь обо мне». «И не называй меня мастером», — поморщился я. «Это навевает неприятные воспоминания». «Почему?» — спросила она, пока мы шли к башне. «По качену!» Девушка в ответ на это злобно зарычала, почти как тень. Я даже усмехнулся. Мы подошли к дверям башни. Вблизи выглядела еще более зловещей. Камни были не просто черными. Они поглощали свет, создавая иллюзию дыры в реальности. Я толкнул дверь, и она открылась с протяжным скрипом, от которого заныли зубы. Внутри был огромный вестибюль. Пол из полированного черного камня, в котором отражались наши искаженные силуэты, Стены уходили вверх, теряясь темноте, и только одна лестница, широкая, изогнутая, вела вверх. Я остановился, сжав рукоять меча. — Что-то не так? — спросила Касса, заметив мое напряжение. — Вы слишком напряжены для того, кто собирается убить все, что движется. — Напряжен, — согласился я, не сводя глаз с лестницы. — Потому что я уже был здесь. — Как это возможно? Разлом же только открылся! Я не ответил. Как объяснить, что эта башня — точная копия той, в которой я бывал более чем тысячу лет назад? Если демоны — это опасность, пришедшая извне, от которой мы защищали наш мир, то тот, кто построил эту башню, — это раковая опухоль уже нашего мира. «Держись рядом», — приказал я. Похоже, я впервые недооценил градус опасности. Штаб-квартира клана Малегоро редко когда была пуста, Командный центр клана Малегоро занимал верхние этажи Невоскреба в центре Верхнего Доминуса. Огромные экраны на стенах показывали тактические карты, спутниковые снимки активных разломов, потоки данных из десятков источников. В центре был ситуационный стол с голографической проекцией континента. Максимус Малегоро стоял перед основным экраном, где отображался отчет клана Мерсер и те данные, что он получил от собственных шпионов. Его массивная фигура в военной форме выглядела неуместно среди высоких технологий, словно древний воин попал в будущее. у «Многоуровневый ранговый разлом», — прогремел его голос. «На территории этих простолюдинов. Что ж, идиотам очень везет». Рядом стоял его адъютант. Подполковник в безопречной форме, планшет в руках. «Согласно данным от клана Мерсера, энергетическая сигнатура указывает на эпоху основателей». Концентрация мана превышает все известные показатели. Мерсеры. Максимус сплюнул это слово как ругательство. Это Аурелия лезет туда, куда не следует. Это работа гильдии. Они единственные, кому гильдия дала такие полномочия. За их щедрое финансовые вливания Фактически они спонсируют три бюджета гильдии, если не больше. Купили себе привилегии. Рыкнул Максимус, и экран треснул под его кулаком. Но даже их данным можно верить. «Эпоха основателей. Любой артефакт его времени бесценен!» Он повернулся к адъютанту. «Готовьте вертолет и вызовите ударную группу. Гаррета и Эвелин. И близнецов отзовите с севера. Они же на операции в Заполярье, сэр. Тогда этих троих будет достаточно». Адъютант кивнул и начал отдавать приказы через гарнитуру. Максимус подошел к бронированному шкафу, где хранилось его личное снаряжение. Тактический костюм последнего поколения, усиленный руническими пластинами, штурмовая винтовка с магическими патронами и старый армейский нож, единственное, что осталось от его первого командира. В воздухе вокруг него заплясали красные искры. Сила его «бога» откликалась на боевой настрой своего апостола. Максимус никогда не избегал сражений и предчувствия... Ему говорило, что там он может стать сильнее, значит, необходимо выдвигаться. Торговая империя клана Аудитора, а точнее их главная резиденция, была на слуху многих, и тем не менее доступ сюда имели лишь единицы. Офис Люция Аудитория занимал пентхаус в деловом районе. Панорамные окна, вид на весь город, стены увешаны картами торговых маршрутов и мониторами с биржевыми котировками а между ними — витрина с артефактами со всего мира. Его личная коллекция, которая стоила баснословных денег. Люци сидел за огромным столом из красного дерева, просматривая отчет на голографическом дисплее. Его костюм стоил, как годовая зарплата среднего менеджера, но носил мужчина его небрежно, с расстегнутым воротником и закатными рукавами. «Джулия!» — крикнул он в интерком. «Дорогая, ты видела эти данные от Мерсеров?» Его помощница, ржеволосая девушка в строгом костюме, вошла в кабинет. «Да, босс. Многоуровневый с сранговый разлом с сигнатурой эпохи основателей». «Мадонна миа!» Люци вскочил, едва не опрохинув кофе на документы по слиянию компаний. «Это же находка тысячелетия! В моей коллекции всего три артефакта той эпохи! Досадное упущение, которое можно исправить с помощью этого разлома!» Он метнулся к сейфу, набрал код на цифровой панель приложил палец к сканеру. «Босс!» У вас через час видеоконференция с советом директоров. Отмени. Отмени все. Мы летим туда немедленно. Но контракт северной корпорации Рода пусть займется Исайя. Он месяц сидит без дела. Тоже мне правая рука. Люци уже доставала сейфа компас. Древний артефакт в современном титановом корпусе. Артефакты эпохи основателей появляются очень редко. А прибыль можно делать каждый день. Он схватил телефон, начал звонить. Розарио. «Бросай свой отпуск! Собирай команду!» «Да, прямо сейчас!» «Нет, мне плевать, что ты на пальмы смотришь! Лети сюда!» Джулия вздохнула. Когда босс ходил в азарт охотника за сокровищами, остановить его было невозможно. «Подготовить, Джет?» — спросила она обреченно. «Конечно! И полный комплект снаряжения, сканеры, анализаторы, контейнеры для артефактов. Ах да, и портативный сейф с биометрической защитой». Люци уже планировал экспедицию, его глаза горели азартом. «Последний предел», — пробормотал он, изучив данные. «Надо будет предложить ему эксклюзив на скупку артефактов. О, надеюсь, у них разумный менеджер». Научно-исследовательский комплекс клана Эйзенхорн был вершиной технологического развития континента, и это было вполне обосновано. Лаборатории клана Эйзенхорн занимали целый промышленный квартал. Современные цеха, роботизированной линии, конвейеры для создания артефактов. И в центре всего — главный исследовательский центр. Хельга Эйзенхорн стояла перед голографической проекцией молекулярной структуры в лабораторном халате поверх джинсов и футболки. На носу умные очки, проецирующие дополнительные данные, чтобы не отвлекаться на мониторы и иметь все под рукой. — Нет, нет, нет! — она смахнула проекцию жестом. — Это все еще модификация с «Старых принципов! Где прорыв?» «Профессор Эйзенхорн!» Молодой ассистент подбежал с планшетом. «Срочное сообщение! Отчет клана Мерсера о новом разломе!» Хельга выхватила планшет, пробежала глазами данные. Ее лицо озарило улыбка безумного ученого. «Боги мои! Эпоха основателей! Многоуровневая структура! Это же... Это же кладезь утерянных технологий!» Она бросилась к компьютеру, начала вводить команды. «Отменить все текущие проекты, готовим мобильную лабораторию, квантовые сканеры, спектральные анализаторы, нейросети для расшифровки древних знаков». «Но, профессор, у нас контракт. Пусть подождут», — нетерпеливо рявкнула она на свою помощницу. «Это шанс изучить технологии создания стабильных порталов. Понимаешь, стабильных! Мы можем контролировать разломы, а не просто сдерживать». О том, что это лишь теоретически возможно, — и все прототипы взрывались, не доходя до стадии испытаний, ее помощница предпочла не упоминать. А то ее госпожа особо эмоциональна, и могла на многое в порыве как энтузиазма, так и злости. Хельга метнулась к личному сейфу, достала свое величайшее изобретение — нейроинтерфейсную перчатку, способную взаимодействовать с любой технологией через квантовое сопряжение. «Ханс, мой адзескелет готов?» — Еще в ремонте, после того, как вы решили проверить его в активном вулкане, профессор, — тут же отозвался еще один помощник. — Тогда берем запасной. — И соберите команду. Она остановилась перед экраном с данными, нетерпеливо улыбаясь. глубоко под городом, на глубине трех километров, располагался командный центр горнодобывающей империи Клана грол ультрасовременный комплекс с геотермальными электростанциями и автоматизированными системами добычи. Гидеон грол стоял в центре сейсмической лаборатории. Его массивная фигура возвышалась над голографической картой тектонических плит. Несмотря на деловой костюм, он выглядел как гора, случайно оказавшаяся в помещении. Отец, его сын Торин, вошел с планшетом. Пришел отсчет от клана Мерсов. Новый разлом в секторе той и новой организации. Гидеон взял планшет своими огромными руками и пробежал глазами данные. Это те, что Аурелия так настойчиво проталкивала на Совете? Дай взгляну. Он коснулся экрана, увеличил график энергетических колебаний. Видишь эти пики? Показал он своему наследнику экран. Это резонанс с глубинными слоями. Что бы там ни было, оно уходит глубоко под землю. Но ну, по данным, это вертикальная структура. Данные показывают только то, что на поверхности. Перебил его гидан глазами пробегаясь по всем новым данным. «А я чувствую. Земля дрожит, сын. Глубоко. Это эхо чего-то древнего». Он подошел к сейфу, набрал код. Внутри лежала кирка с алмазным напылением и руническим усилением. Инструмент, способный пробить любую породу из тех, что ему попадались на пути. «Готовь бурильную установку», — приказал он. «И вызови борга с гримом. Берем сейсмическое оборудование и георадары» но ну, а то как все это протащить в разломы, будет ли оборудование работать внутри мужчину нисколько не волновало мы едем туда я еду ты остаешься управлять компанией и торен закажи транспортный самолет гидом посмотрел на данные еще раз его дар отнита бога недр позволял чувствовать аномальный глубоко под землей и сейчас каждая клетка его тела кричала под этим разломом скрыто нечто огромное последний предел пробормотал он интересно знает ли этот торн на какой бомбе он сидит готов ли он справиться со всем этим будет интересно посмотреть глава десять подготовка почвы я толкнул единственную дверь в дальнем конце в вестибюле башни массивная створка из почерневшего дерева открылась на удивление легко словно кто то регулярно смазывал петли За порогом нас ждало нечто, заставившее любого бы замереть. Огромное пространство раскинулось перед нами, настолько обширное, что этажом башни это назвать ну никак нельзя. Здесь было свое небо, темное, багровое, с медленно ползущим по нему черными тучами, из которых периодически вырывались молнии. Они не били вниз, а извивались между облаками, создавая жуткие узоры. Под ногами растелалась трава серо-зеленая, будто выцветившая или покрытая пеплом. Она хрустела под ботинками, издавая звук ломающегося стекла. Местами земли торчали руины. Обломки колонн, арки без стен, полуразрушенные статуи существ, которые лучше не разглядывай слишком внимательно. Горгули на уцелевших фрагментах карнизов следили за нами пустыми глазницами. Воздух пах чем-то металлическим. Ветер гулял между руинами, принося с собой далекие звуки. Ни то стон, ни то пение на языке, которого не должно существовать. «Что за чертовщина?» Ка крутила головой во все стороны. Ее зеленые глаза были круглыми от удивления. «Мы же в башне! Как тут может быть небо, трава и, и откуда взялось столько места?» «Ловушка для вторженцев», — спокойно ответил я, разглядывая окружающий пейзаж. «Все было именно так, как я помнил. Каждая деталь на своем месте» башня построена по принципу вложенных измерений каждый этаж это отдельное пространство иногда размером с целый город, хотя возможные вариации но это же невозможно касс подобрала земли камени швырнул его вверх, вложив магический импульс. тот подмялся метров на сто и исчез в багровой дымке физически невозможно в твоём мире много чего считается невозможным, пока не столкнешься с этим лицом к лицу. — усмехнулся я. — Добро пожаловать в реальность, где наука. Это скорее рекомендация, чем правило. Тень принюхался недовольно фыркнул. Потом его шерсть стала дыбом, и он зарычал, повернув голову в сторону ближайших руин. — Что там? — напряглась Кас, доставая свои кинжалы. — Местные жители. — я кивнул в ту же сторону. И, судя по запаху, давно не свежие. Из-за обломков колонны показалась фигура. Потом еще одна. И еще... Мертвецы выползали из руин десятками, гниющие, в лохмотьях, с оружием в костлявых руках. Некоторые держали ржавые мечи, другие — луки, с почерневшими стрелами. двигались они неестественно, дерганно, словно марионетки на невидимых нитях. — Ну вот, комитет по встрече гостей подоспел, — пробормотал я. И ни печенек, ни чай они предложили. — Где их манеры? — Их много. Каз заняла боевую стойку, явно готовясь к бою. — Всего-то полсотни, — пожал я плечами. — Да и с рангового разлома это так, легкая разминка. Покажи, чему тебя учили в твоей школе убийц. — Правда? — она посмотрела на меня с надеждой и восторгом одновременно. — Давай, развлекись! — с ободряющей кивнул я. — Тень, не лезь! Дай девочке проявить себя. Пес недовольно заворчал всеми тремя головами, но послушно сел, наблюдая за происходящим. Первая голова — Даже зевнула, демонстрируя полное отсутствие интереса к мертвякам. Левая, правда, все равно косилась в их сторону и почему-то облизывалась. Первый скелет-лучник натянул тетиву и выпустил стрелу. Касс исчезла с места, где стояла секунду назад, оставив лишь легкое размытие воздуха. Стрела пролетела сквозь пустоту и воткнулась в землю. Девушка появилась уже за спиной лучника. Ее кинжалы блеснули в багровом свете, и голова мертвеца покатилась по траве. Тело рухнуло, рассыпаясь в прах. «Неплохо», — прокомментировал я. «Но слишком широкий замах. Экономь движение Следующие трое мертвецов попытались окружить ее, но Ка сдвигалась как тень. Быстро, неуловимо, смертоносно. Ее кинжалы находили слабые места в суставах, отсекая конечности, пробивали черепа, разрубали позвоночники. Она не телепортировалась, просто двигалась настолько быстро, что глаз не успевал уследить за ее движениями. Один из мертвецов замахнулся двуручным мечом, Каз скользнула под ударом, одновременно полоснув его по сухожилиям, если у мертвяка вообще можно так назвать, что держало его кости вместе. Скелет рухнул на колени, и она добила его ударом в основании черепа. — А ты хороша, — признал я, наблюдая, как она расправляется с очередной группой. — Техника поставлена отлично. Но вот с тактикой проблемы. Слишком увлекаешься процессом. — Что вы имеете в виду? — выдохнула она, уворачиваясь от стрелы. — Вон то, с арбалетом. Ты его игнорируешь, а он уже трижды чуть не попал. Сначала убирай дальников. Да и мало ли чем, у него смазаны болты. Потом умрешь от яда и не заметишь». Ка скивнула и метнулась к лучникам. Ее движения стали более смысленными, целенаправленными. Сначала она вырезала всех, кто мог атаковать на расстоянии, потом переключилась на мечников. Тень тем временем заскучал. Средняя голова начала дремать, левая следила за боем с ленивым интересом, а правая обнюхивала ближайший труп мертвеца. «Эй, блохастый! Я увидел достаточно, можешь присоединяться!» Тень гавкнул и с энтузиазмом рванул вперед, метаясь со стороны в сторону. Правда, грызть мертвечину он категорически не хотел, пользовался цепями и грызовым рывком, который он нагло одолжил у баранов с парящих островов. Слишком уж похоже исполнение. «Я тоже вернул парочку противников в то состояние, в котором они должны быть. Вскоре поле было расчищено». А теперь философский вопрос. Я посмотрел на каз, который вытирала кинжалы от траву. Ты же сказала, что не убиваешь. Как насчет этих? Это не считается. Тут же отозвалась она, убирая оружие в ножны. Они уже мертвые. Я никогда не убивала живых и не собираюсь. Это главное правило моего собственного кодекса. Можно сказать, кодекс охотника, которым я хочу стать. Кодекс, значит, кивнул я, и в памяти всплыло лицо старого друга. Это хорошо. Был у меня друг. Тоже имел свой кодекс. Никогда не убивал невинных. Только тех, кто заслужил смерть. Говорил, что без принципов убийцы превращаются в обычного маньяка. Мудрый человек, — осторожно заметила Касс. Был, — поправил я. Давно это было. Ладно, хватит ностальгии. Видишь, вон те башни на севере. Она прищурилась, глядя в указанном направлении. Вдалеке, за морем руин, возвышались три острых шпиля, окруженные зеленоватым свечением. «Вижу, и что там?» — Страж этого уровня. Убить его, и откроется проход на следующий этаж. Ну а если нет, то просто убьем тут всех, — пожал я плечами. — Тогда пошли. Касс уже было двинулось в том направлении, но я покачал головой. — Нет, сначала мне нужно кое в чем убедиться. — В чем? — она нахмурилась. Я не ответил, просто развернулся и пошел в противоположную сторону. Касс приглянулась тенью, которая лениво потрусил за мной, и поспешила следом. Мы шли минут двадцать через лабиринт-руин. Готические арки сменялись обрушенными стенами, разбитые витражи хрустели под ногами. Местами попадались фонтаны с черной маслянистой жидкостью вместо воды. От них исходил такой запах, что даже тень морщил все три носа. Наконец я остановился у входа в подземный склеп. Массивная каменная арка вела вниз в кромешную тьму. На замковом камне... Был высечен символ переплетения змей вокруг черепа. «Кстати, по поводу твоего пса. Он тоже какой-то монстр?» но ты его не обзывай так сразу. Чего ж монстр? Обычный пес!» — улыбнулся я. «С тремя головами? Очень сомневаюсь!» — скептически хмыкнула девушка. Но больше к этому вопросу возвращаться не стало. Мы спустились по скользким от влаги ступеням. Стены были покрыты барельефами, изображающими сцены смерти и воскрешения. Чем глубже мы спускались, тем холоднее становился воздух. Склеп оказался огромным залом с десятками саркофагов, расставленных правильными рядами. Своды терялись во мраке, а единственным источником света были странные грибы на стенах, излучающие болезненное зеленое свечение. А в центре зала ждала всего одна фигура. Мертвый рыцарь. Трехметровая фигура в почерневших латах с двуручным мечом размером с человека. Шлем скрывал лицо, но из-под забрала струился зеленоватый дым. Он стоял абсолютно неподвижно, но я чувствовал исходящую от него силу. — Сильный! — прошептала Касса, и я услышал в ее голосе не страх, а азарт. — Очень сильный! Можно я? — Серьезно? — я поднял бровь. — Это далеко не обычный мертвяк, это страж склепа, причем довольно крепкий. — Именно поэтому ее глаза горели энтузиазмом. Я должна проявить себя. Хочу показать, что достойна быть вашей ученицей. Я посмотрел на нее. Короткие волосы с фиолетовыми прядями растрепались, на щеке красовался мазок грязи, но решимости в зеленых глазах хватило бы на целую армию. Странная она, и в то же время... — Ладно, — кивнул я, — развлекайся. Но если прижмет, зови. Это не игрушки. Каз выхватила кинжал и бросилась вперед. Рыцарь ожил мгновенно, его меч метнулся вверх, и обрушился вниз с силой, от которой каменный пол треснул. Девушка едва успела отскочить. В следующие несколько минут я наблюдал за боем, анализируя технику КАС. Скорость была отличной, даже выдающейся для ее уровня. Реакция почти идеальная. Техника владения кинжалами на высоте, но... Ей не хватало опыта против таких противников. Рыцарь был медленнее, но каждый его удар нес смертельную угрозу. Его броня оказалась слишком прочной для ее кинжалов, а уязимых мест почти не было темы опасны подобные противники, особенно когда ты не можешь нанести достаточно урона касс попыталась найти слабые точки сочленения доспехов прорези в шлеме, но рыцарь двигался так что постоянно прикрывал их более того он учился с каждой атакой его защита становилась плотнее контратаки точнее нужно работать над силой удара ответил я мысленно и над тактическим мышлением Она слишком полагается на скорость. Не хватает мощных техник. В какой-то момент рыцарь сделал обманное движение. Кэс клюнула на финты и оказалась на траектории настоящего удара. Массивная рукоять меча врезалась ей в живот, отбросив к стене. — Черт! — выругался она, пытаясь подняться. Но рыцарь уже нависал над ней, занося меч для добивающего удара. — Сдаюсь! — «Мне нужна помощь!» — крикнула девушка, и в ее голосе не было стыда, только практичность. Она знала свои пределы, и это было очень хорошо. Я сдвинулся с места. Один шаг, и я оказался между ней рыцарем. Меч в моей руке встретил удар двуручника, и по склепу прокатился звон. Рыцарь попытался надавить, вложить вес в удар, но я просто развернул запястье, перенаправляя его силу в сторону. Стиль изгиб-реки позволял использовать силу противника против него самого. Рыцарь по инерции качнулся вперед, открывая шею. Мой меч прошел через щель между шлемом и нагрудником, отсекая голову одним чистым движением. Тело в латах рухнуло, подняв облако пыли. Шлем покатился по полу, остановившись у ног Каз. — Вот это да! — она смотрела на меня круглыми глазами. — Я же чувствовал его силу! Он был невероятно мощным, а вы его одним ударом... Сила... Это не только скорость или магия. Я протянул ей руку, помогая подняться. Это знание, где и когда ударить. Твоя проблема в том, что ты пытаешься пробить стену лбом, вместо того, чтобы найти береж. «Научите меня...» Она вцепилась в мою руку. «Пожалуйста». «Посмотрим», — уклончиво ответил я. «А пока идем. Мне нужно проверить одну догадку». Мы прошли вглубь склепа, мимо рядов саркофагов. Яция направленно двигался к дальней стене, где стояла особенно богато украшенная гробница. Мрамор, золотая инкрустация, руны защиты — все указывало на важность похороненного. — Что ж, если оно здесь, то это действительно то место, — пробормотал я, нащупывая нужную руну. Надавил в определенной последовательности, и что-то щелкнуло. Статуя Ангела Смерти в центре гробницы — медленно завалилась на назад, открывая лестницу вниз. «Тайный проход?» — Касс заглянула в темноту. Я начал спускаться. Ступени вели глубоко вниз, а стены постепенно менялись. Вместо грубого камня с склепа появилась аккуратная кладка. Потом деревянные панели и, наконец, обои с замысловатым узором. Мы вышли в небольшой кабинет. И, в отличие от мрачного мира наверху, здесь все было относительно нормальным — Дубовые стеллажи со свитками и книгами, письменный стол с чернильницей и недописанным письмом, кресло с потертой обивкой, даже ковер на полу, хоть и покрытый пылью. — Это уже не измерение этажа, — пояснил я, оглядываясь. — Это настоящая комната башни, скрытая от основного пространства. На стене висел портрет мужчины лет пятидесяти, худое лицо с острыми скулами, Глубоко посаженные темные глаза, в которых читался недюжный интеллект. Длинные, сидеющие волосы были аккуратно зачесаны назад. Одет он был в черную мантию, расшитую серебряными рунами. Я смотрел на портрет, и старая злость шевельнулась где-то глубоко внутри. Да, это был он. Тот самый самодовольный ублюдок. Кастным временем уже рылась в свитках на столе, доставая один за другим. «Тут столько всего!» Восхищенно выдохнула она. «Заклинания, формулы, чертежи! Язык вроде наш, но... Кстати, а что за мужик на портрете?» «Мортис Фраут», — ответил я, продолжая разглядывать знакомые черты. «Очень сильный маг. Пожалуй, даже сильнее Аркариуса в чистой магической мощи. Правда, путь выбрал не тот. Совсем не тот. Погоди, а кто такой Аркариус?» Тут же спросила Касс. «Неважно». Отмахнулся я, хотя в голове крутились воспоминания о старом друге. Великий маг, основатель Академии, один из моих ближайших соратников. «Этот блюдо опасен, Дарион», — говорил тогда Аркариус. «Его интерес к запретным искусствам выходит за все разумные пределы. И когда-нибудь он доиграется, вот увидишь». И он был прав. Мортис искал способы обрести бессмертие, не гнушаясь никакими методами. «Эксперименты на людях». В конце концов, именно из-за него погибло три больших города. И вот теперь его башня здесь, в разломе. Как? Почему? Слишком много вопросов и никаких ответов. Я начал методично собирать свитки и складывать в пространственный карман плаща. Заклинания были опасными, но в руках Аниса и Эдмонда могли принести пользу. Чертежи тоже. Ария найдет им применение. — Эй, а это можно взять? Каз держал небольшую шкатулку с драгоценными камнями ты же воровка разве специалисты твоего профиля спрашивают разрешения бывшая воровка поправила она теперь я член последнего предела вы и сами говорили что теперь только с разрешением можно бери улыбнулся я и махнул рукой Запоминай, что я говорю это хорошо я почистил кабинет забирая все что могло представлять ценность мортилс был то еще с вооччью но с сволочи гениальный И в некотором роде он опередил свое время. Его наработки могли пригодиться. «Возвращаемся», — сказал я, закончив. «Как? о башне Разве мы не пойдем наверх?» Касс явно была разочарована. «Пойдем», — кивнул я, — «но не сейчас. Завтра сюда припрутся представители всех 12 кланов, если верить Марсер. Пусть отвлекают внимание, а я займусь тем, что находится на вершине, пока они будут драться за сокровища на нижних этажах. Потому что, если я прав то никто из них не захочет встречаться с хозяином этой башни. «А что там, на вершине?» Она пыталась заглянуть мне в глаза, но я отвернулся. «Ничего хорошего», — коротко ответил я. «Идем». Обратный путь занял меньше времени. Мы поднялись из склепа, прошли через поле руин и вернулись в вестибюль башни. Выход виднелся впереди, овал фиолетового цвета, за которым угадывался наш сад. Когда мы вышли из разлома, нас тут же окружили — Кайден чуть не бросился мне на шею, а Урелия Мерсер эрегантно поднялась с кресла, где и видимо, ожидала все это время. А Леон просто стоял в стороне и о чем-то думал. — Да, Реон! — Кайден выглядел одновременно облегченным и возмущенным. — Ты был там больше часа. Что произошло? — Разведка, — коротко ответил я. — Место опасное. Очень опасное. — Настолько, что даже ты предпочитаешь действовать осторожно? аурелия подошла ближе, ее карие глаза изучали меня с интересом. «Настолько, что я пойду туда завтра вместе со всеми», подтвердил я. «Одному там делать нечего». Кайден и Леон переглянулись, и я редко признавал, что что-то может представлять для меня сложность. «Конечно», — она улыбнулась той загадочной улыбкой, от которой у снова отвисла челюсть. «Все же умеет эта девушка производить нужный эффект, а Кайден, видимо, совсем не имеет защиты от жестких чар». «До встречи завтра, господин Торн. Будет... интересно». Мастер удалился со своей свитой а я направился прямиком к мастерской Арии. Девушка была по локте в каком-то механизме, с которого периодически вылетали искры, а в один из моментов раздался скрежет и повалил белый дым. Увидев меня, она тут же бросила работу. «Дарион, как разведка? Нашел что-то интересное?» Я достал из кармана плаща свитки с чертежами и протянул ей. «Держи, должно пригодиться». Ария развернула первый чертеж и ахнула. Потом второй, третий. С каждым ее глаза становились все шире. «Это же, боги мои, схема трехслойного энергетического усиления, метод создания адаптивной брони, технологии совмещения противоположных элементов. Все несколько архаично и местами устаревшее, но, думаю, я смогу найти этому применение. Дарион, откуда это?» «Из моей эпохи», — спокойно ответил я. Ария подняла на меня ошарашенный взгляд. твоей эпохи? Но это же... Это же эпоха основателей! Эти чертежи стоят целое состояние! Любой клан отдал бы половину имущества за один такой!» В мастерскую вошел Кайден, привлеченный в исключениями Арии. «Что за шум?» «Кайден», — я повернулся к нему, — «передай вот эти свитки Анисе. Пусть вместе с Эдмондом изучат. Найдут применение или уничтожат, если они слишком опасны». Я протянул ему оставшиеся магические свитки. Кайден взял один, пробежал глазами и чуть не выронил. «Дарион, ты понимаешь, что это? Заклинание эпохи Основателей, это же бесценно!» «Знаю. Поэтому я отдаю людям, которым доверяю. И да, никому ни слова. Нашим завтрашним гостям об этом знать не обязательно». Кайден серьезно кивнул, понимая важность секретности. «Ария», — я снова повернулся к девушке. «До завтра подготовь боевые костюмы для Леона и вот для нее!» Я кивнул на Кас, которая все это время топталась у входа. «Я иду с вами?» — взвизгнула она от радости. «Идешь, твои навыки пригодятся». «Вы признали меня мастер!» — Кас подпрыгнула от восторга. «И еще!» — я проигнорировал ее энтузиазм. «Мне нужны все мечи, что у тебя есть. Даже те, что на продажу!» Ария моргнула. «Все? Но их около сорока штук!» «Все!» — подтвердил я, снимая плащ и протягивая ей. «Запитай его астралитом по максимуму и загрузив пространственный карман все мечи. И проверь защитные функции, завтра они могут понадобиться. Ты что, на войну, что ли, собрался? Что ты видел в разломе?» Кайден выглядел встревоженным. «Почти!» — кивнул я. «Это будет непростой разлом, даже для меня. Все притихли, понимая, что я слов на ветер не бросаю». А если что-то сложно для меня, то для обычного охотника становится запредельным. Благо, доказывать им свою силу у меня не было необходимости, что здорово облегчало понимание ситуации. Каас, пойдем со мной. Я направился к выходу. Девушка поспешила за мной, явно пытаясь угадать, что я задумал. Мы поднялись в мою комнату на четвертом этаже. Я подошел к кровати. Каас вошла следом и вдруг покраснела. Я... Вы хотите... «Через постель признать меня ученицей?» Залепетала она, сцепив руки в замок. «Я не против. То есть это как-то быстро, конечно. Но вы мне тоже нравитесь, и я всегда восхищалась сильными мужчинами, и ваша техника боя просто невероятная, и...» Я молча подошел к полке, достал потрепанную тетрадь и сунул ей в руки. Каз замолкнул на полусловии, не понимающий хлопая глазами. «Что... что это?» «Теперь это твой учебник», — коротко ответил я. Ты же говорила, что была лучшей в своей школе и быстро учишься. Вот и проверим. Изучи эти техники. Что непонятно, спрашивай. Некоторые записи затерлись, другие неполные. Но, думаю, мы найдем недостающие записи. Вопрос времени и удачи. Девушка открыла тетрадь, пробежала глазами по первым страницам. Постепенно ее глаза расширились, и дыхание участилось. Она внимательно изучала первые страницы, иногда щурясь, Иногда бросая взгляд в потолок, будто прикидывала, как это должно выглядеть в жизни. «Эти техники!» — прошептала она. «На первый взгляд может показаться, что они для убийства, но...» «Это ведь не совсем так, да?» Я улыбнулся. Умная девочка. С первого взгляда поняла то, что не смогли понять те жалкие подражатели из среднего города. Техники Шейда никогда не были созданы для бессмысленного убийства. Это искусство защиты через точечное устранение угрозы. «Минимум насилия, максимум эффективности. И только против тех, кто этого заслуживает. Всегда». «Шейд, тот самый друг, о котором вы говорили?» «Да, лучший ассасин своего времени. И один из самых благородных людей, которых я знал. Думаю, он бы гордился такой ученицей. А я редко ошибаюсь в людях. Кас прижала тетрадь груди, словно это было величайшее сокровище. «Я не подведу. Обещаю, я выучу все и стану достойным этого наследия». «Для начала просто выучи основы», — сказал я. «А сейчас отдыхай. Завтра будет тяжелый день». Она кивнула и выбежала из комнаты, явно горя желанием начать изучение. А я подошел к окну, глядя на фиолетовое свечение разлома в саду. Проклятая башня Мортиса рауда После стольких лет он снова передо мной. И если мои подозрения верны, на вершине ждет не только дух старого врага, но и кое-что похуже». То, что он пытался провернуть до своего внезапного исчезновения. Такого ответа из прошлого я совсем не ожидал. И тем больше я хотел получить ответы о том, как это произошло. Возможно, именно в этом разломе удастся найти зацепки на прошлое, которое сейчас мало кто из ныне живущих помнит. Может, наведаться к потомкам близняшек? Может, у них что-то сохранилось? Но это пока подождет. Есть и более насущные проблемы. Завтра будет интересно. И опасно. Но когда меня это останавливало? Глава одиннадцатая. Сборище аристократов. Утро выдалось на редкость ясным. Солнце поднималось над верхним доминусом, окрашивая стеклянные фасады небоскребов в золотистые тона. Я стоял на террасе, теперь уже нашего особняка, потягивая чай и наблюдая за фиолетовым свечением разлома в саду. Тень лежал у моих ног, лениво почесывая за ухом всех трех голов по очереди. Забавное зрелище, надо признать. «Первый гость уже на подходе», — сообщил Кайден, выходя на террасу с планшетом в руках. «Судя по данным охраны у ворот, это кортеж клана Малегаро». «Военные любят приходить первыми», — усмехнулся я. «Показывают свою дисциплину и все такое». Действительно, через пару минут к воротам подъехала колонна бронированных внедорожников. Из первой колонны вышел массивный мужчина в боевом костюме. Квадратная челюсть, короткая стрижка, холодные глаза. Весь его облик кричал о том, что перед нами профессиональный вояка старой закалки. Ну и как любое его положение и образа жизни, он требовал исключительного подчинения. За ним последовали трое охотников в тактической экипировке. Двое мужчин и женщина все с оружием и явно готовые к бою в любую секунду. Массивный мужчина подошел к нам, его тяжелые шаги гулко отдавались по мраморным плитам дорожки. «Максимус Малигоро, глава клана Малигоро», — представился он, протягивая руку для рукопожатия, которая больше походила на попытку раздавить мои пальцы. «Вы, должно быть, тот самый Торн!» «Просто дарю он» ответил я, выдерживаю его хватку без усилий, но ровно на его же уровне. Рад знакомству. Он прищурился, изучая меня оценивающим взглядом. «Интересно будет посмотреть, насколько реальность соответствует слухам», произнес он. «Говорят, ты закрыл бездну клана синкров в одиночку». «Кому-то же нужно было это сделать, до того, как твари изнутри вырвались бы в наш мир». «Не смеши меня, парень» пренебрежительно обронил мужчина. «Даже такие, как синкров держит все под контролем». «А я и не пытаюсь, просто констатирую факт». Голова клана Малигорос смерил меня долгим взглядом, затем усмехнулся. «Посмотрим, на что ты способен в настоящем бою, а не в разговорах». С этими словами он прошел мимо, направляясь к разлому. Его команда молча последовала за ним. «Приятный мужик», — заметил я. «Прямо душка». — Это еще цветочки, — вздохнул Кайден. — Вон следующий кортеж подъезжает. На этот раз прибыл роскошный лимузин цвета темного золота. Из него вышла Аурелия Мерсер. В очередном умопомрачительном платье, которое каким-то чудом держалось на ее шикарной фигуре. За ней следовал Александр Войт и еще трое охотников. — Господин Торн, — Аурелия дарила мне одной из своих фирменных улыбок, — готовы к зачистке? — Как и всегда. «Александр!» — я кивнул мрачному телохранителю. «Все такой же разговорчивый, как я посмотрю». воид молча кивнул в ответ, что было вполне ожидаемо. «Не обращайте внимания», — махнул рукой Аурели. «Александр просто нервничает. С ранговые разломы — это серьезные испытания даже для него. Тем более такие необычные, как этот. О, значит, наш молчаливый друг все-таки умеет нервничать». Я успехнулся. «А я думал, у него эмоции хирургически удалили» войд бросил на меня тяжелый взгляд, но промолчал. Как всегда. Тем не менее, мои слова его все же цепляли, и за этим следить было очень забавно. Следующими прибыли сразу несколько групп. Элегантный мужчина в дорогом костюме вышел из спортивного автомобиля. За ним команда охотников. «Люций аудиторе, к вашим услугам!» — воскликнул он, подходя ко мне с широкой улыбкой. Глава клана аудитора и страстный коллекционер, господин Торн, я, несомненно, рад знакомству. Мужчина был невысоким, но харизматичным. В его карих глазах горел азарт, а движения были быстрыми и энергичными, как у человека, который не может усидеть на месте. «Приятно познакомиться», — кивнул я. Из бронированного грузовика вышла женщина в практичном комбинезоне, вся увешанная странными приборами. Короткие рыжие волосы, очки с множественным линзом, которую она постоянно переключала. «Хельга Эйзенхорн», — представилась она, пожимая мне руку с неожиданной силой. «Голова клана Эйзенхорн. Вы тот самый аномальный субъект, который закрыл тысячелетний разлом?» «Субъект?» — поднял я бровь. «Так меня еще никто не называл, даже демона». «Простите, профессиональная деформация». Она достала какой-то сканер и начала водить им вокруг меня. «Удивительно, никакой магии...» Зато показатели вашей внутренней энергии выходят за пределы измерений. — Эй, без экспериментов на живых людях, — предупредил я. — Жаль, — искренне расстроилась она, бросив на меня такой вожделеющий взгляд, что мне стало не по себе. Вы были бы прекрасным объектом для исследований. Последним из глав прибыл массивный мужчина, больше похожий на гору, чем на человека. Он вышел из грузовика, нагруженного каким-то оборудованием. «Гидеон грол представился низким басом. «Клан грол рукопожатие у него было, как у промышленного пресса, но я выдержал это. «Дарион Торн. Что за оборудование вы привезли с собой?» «Сейсмические датчики», — коротко ответил он. «Чувствую аномалии под землей. В разломе, очевидно, что-то есть». «Интересно», — кивнул я. Мужчина посмотрел на меня долгим взглядом, затем кивнул и прошел к своей команде. Кайден тем временем вертел головой, наблюдая за пребывающими группами охотников от других кланов. — Смотри! — шепнул он мне. — Вон та женщина с копьем. Это Валерия Марси из клана Морос. Эс-ранг. А тот парень с двумя мечами. данта из клана биларди Прославленный мастер скоростных атак. В этот момент подъехал еще один автомобиль. И из него вышел молодой человек, которого я сразу узнал. брендон синкров Золотистые волосы, холодные голубые глаза и выражение лица человека, у которого постоянно что-то болит. Он посмотрел прямо на меня, и в его взгляде читалось что-то странное. То ли враждебность, то ли какие-то планы относительно меня. Честно, я в выражениях лица у детей мало смыслил. — Господин Торн, — холодно кивнул он. — Молодой Синкров, — ответил я, — как сестра. Его челюсть напряглась. — Брина в порядке, она... «Занята семейными делами. Точнее, ты ее не пустил», — подумал я, но вслух ничего не сказал. Наконец, когда все собрались, четыре главы кланов, команды из остальных восьми, включая группу брендона Аурелия Мерсер взяла слово. «Господин Торн, согласно правилам, вы, как владелец территории, имеете право войти первым». «Спасибо за предложение», — улыбнулся я. «Но я человек демократичный. Пусть уважаемые гости идут первыми». Посмотрю, как работают профессионалы». Максимус Малигоров фыркнул «Боишься, парень? Правильно делаешь. С-ранговый разлом — это не прогулка в парке». «О, я просто вежливый хозяин», — парировал я. «Гости прежде всего». Главы переглянулись. Никто не хотел выглядеть нетерпеливым, но и уступать другим тоже не спешили. «Клан Малигорова идет первым», — объявил Максимус. «Покажем, как нужно работать». С этими словами он направился к разлому, и его команда четким строем последовала за ним. Один за другим они исчезли в фиолетовом свечении. Следующими вошли охотники от клана Морос, потом группа от гильдии охотников, затем команда Эйзенхорн. — Вы не торопитесь, — заметила Хельга Эйзенхорн, настраивая какой-то прибор. — Спешка нужна при ловле блох, — ответил я. Она хмыкнула и вошла в портал со своей командой. Постепенно все группы скрылись в разломе. Остались только мы. Я, Леон, Кас и Тень. «Можно узнать, что ты задумал?» — спросил Леон, проверяя свой боевой костюм от Арии. «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Просто не люблю толкаться в толпе». Кас крутилась перед нами, восхищаясь своим костюмом. «Это просто невероятно!» — восклицала она. «Легкий, гибкий, но я чувствую защитные руны. И эти пластины на жизненно важных местах. Можно мне оставить его навсегда?» — Он и так теперь твой, — сухо заметил я. — Кстати, мастер, я изучила первую технику из тетради, — гордо заявила она. — Шаг в пустоте. Хотите, покажу? — В разломе покажешь, — ответил я. — Сейчас нам пора. — Но постойте, — вмешалась вдруг Аурелия. — Правила гласят, что группа может состоять из четырех членов. — Так нас и есть четверо, — улыбнулся я, кивая на тень. — Пес — полноправный член команды. Тень гордо гавкнул и на мгновение вокруг его тела прошли разряды молнии. «Это... нестандартно», — заметила Аурелия. «Не самое нестандартное, чем я собираюсь заняться». Женщина рассмеялась, прикрыв рот рукой. Тем временем Ария подбежала ко мне с черным плащом в руках. «Все готово», — выдохнула она. 42 меча загружены в пространственный карман. Астролит на максимуме, защитные руны активны». 42 два?» — удивился Леон. «Зачем тебе столько?» «На всякий случай», — уклончиво ответил я, накидывая плащ. «Слушай», — Леон подошел ближе, — «почему мы ждем? Почему позволяем им идти первыми? Мы же должны показать силу последнего предела». «Должны?» — я посмотрел на него. «Кому мы это вдруг должны?» «Ну, всем. Мы же теперь часть верхнего доминуса. Мы должны проявить себя, чтобы нас запомнили». — Леон, запомни простую вещь, — сказал я. — Умный человек не тратит силы там, где можно их сэкономить. Пусть они расчищают путь. Мы пойдем следом. В любом случае, этот разлом за нами. А то, что нам бесплатно его разведают, так можно сказать спасибо. Нам же одним его все равно не дали разрабатывать. Парень нахмурился, явно недовольный моим подходом, но промолчал. — Пошли, — скомандовал я. Мы вошли в разлом последними. Переход был все таким же. То же ощущение прохождения через желе из молний, та же секунда дезориентации. И вот мы уже в мрачном мире у башни. Миновав вход в вестибюль, мы оказались на первом этаже. Но в отличие от прошлого раза, сейчас здесь кипела активная битва. Десятки охотников, даже не думая действовать осторожно и тихо, сражались с полчищами мертвецов. Огненные заклинания взрывались в воздухе. Ледяные копья пронзали гниющие тела. Молнии прожигали целые ряды противников. Смотрелось даже в некотором роде красиво. — Вот это да! — выдохнул Касс. — Их же сотни! — Тысячи! — поправил я, наблюдая за сражением. Башня, похоже, отреагировала на количество сильных охотников. Максимус Малигорок рушил мертвецов своим двуручным молотом. Каждый удар превращал противников в кровавое месиво. Его команда работала слаженно, прикрывая друг друга. Люция аудитор танцевал между врагами, его рапира сверкала золотыми рунами. Каждый укол был смертелен, каждое движение словно произведение искусства. Хельга Эйзенхорн стреляла из какого-то технологического оружия, выпуская энергетические заряды, которые прожигали мертвецов насквозь. Гидеон Грол просто шел вперед, медленно, неотвратимо, как ледник. Мертвецы атаковали его, но их оружие отскакивало от его кожи, ставшей прочнее камня. Он даже не замечал их ударов, просто сметая с пути массивными кулаками. «Может, поможем?» — предложила Каз. «Зачем?» — спросил я. «Они прекрасно справляются и сами». Леон сжал катану, явно рвясь в бой. «Мы выглядим труцами!» «Тебя заботит чужое мнение?» — спросил я, даже не взглянув на него. Наверное, все же стоит увеличить количество тренировок, раз у тебя все еще появляются подобные мысли. Я, конечно, мог провести с ним более обстоятельную беседу, но становиться нянькой для Леона я не нанимался. Хватит того, что я его обучал некоторым приемам работы с мечом. А так? Парень взрослый и сам разберется. Тем более, что некоторые вещи надо понять на собственной шкуре, иначе не дойдет. Мы шли вперед, иногда отбиваясь от мертвяков, Что остались после бойни впереди? Уже через пару часов из-за руин показалась особенно крупная фигура. Трехметровый мертвый рыцарь в почерневших доспехах с пылающими зелеными глазами в прорезях шлема. Страж первого этажа. «О, а вот и главный подоспел», — заметил я. Страж поднял свой двуручный меч и издал рев, от которого задрожала земля. Часть охотников отшатнулась, но Максимус Малигоро шагнул вперед. «Мой!» рявкнул он. Глава клана Малигоро бросился на стража. Удар молота встретился с мечом, и на поле боя прокатилась ударная волна. Земля треснула под их ногами. — Сильный, — прокомментировал я. — Кто? — спросила Касс. — Оба. Максимус атаковал яростно, вкладывая в каждый удар чудовищную силу. Его молот светился красным, оставляя огненные следы в воздухе. Страж парировал атаки с механической точностью, контратакуя мощными рубящими ударами. Бой продолжался минуты три. Максимус начал теснить стража, его удары становились все быстрее и сильнее. В какой-то момент он пробил защиту мертвеца и врезал молотом прямо в шлем. Страж пошатнулся. Максимус не дал ему опомниться. Серия сокрушительных ударов обрушилась на мертвого рыцаря. Последний удар в которую была вложена вся сила, снес стражу голову. Тело рухнуло на землю с грохотом. «Вот так!» — рявкнул Максимус, подняв молот над головой. «Вот как работают профессионалы!» Остальные охотники добивали последних мертвецов. Первый этаж был зачищен. «Впечатляет!» — признал я. «Почему мы не сражаемся?» Леон выглядел расстроенным. «Мы могли показать себя!» «Леон!» — я повернулся к нему. Ты хочешь славы или результата? Я... Я хочу сражаться. Я охотник. Ты часть команды, — поправил я. И будешь делать то, что я скажу. Не нравится? Дверь вон там. Он стиснул зубы, но промолчал. Проход на второй этаж открылся в дальней стене, светящаяся арка, ведущая глубже в башню. Охотники один за другим проходили через нее. Мы пошли последними, как и раньше. Второй этаж встретил нас лязгом металла и шипением пара. Резкий переход от мрачных руин к индустриальному безумию выбил из кали даже видавших виды охотников. Вместо разрушенных арок и надгробий перед нами раскинулся гигантский часовой механизм размером с собор. «Вот так неожиданность! Это хреновина до сих пор работает!» — пробормотал я, оглядываясь. Все было из меди, латуни и темного железа. Воздух наполнял запах раскаленного металла, озона и магического масла коктейль от которого першило в горле. Повсюду двигались массивные части механизма. Гигантские шестерни вращались с металлическим скрежетом, служа одновременно и платформами, и смертельными ловушками. Поршни размером с колонны с оглушительным шипением били в пол, создавая временные